Поденье неизменный спутник страха, и самый страх есть чувство пустоты. Кто камни нам бросает с высоты, и камень отрицает иго праха. И деревянный поступью монаха мощёный двор когда-то мерил ты блужники и грубые мечты. В них жажда смерти и тоска размаха. Проклят будь готический приют, где потолком входящий обморочен и в очаге весёлых дров не жгут. Немногие для вечности живут. Но если ты мгновенным озабочен, твой жребий страшен, и твой дом непрочен.